«Как здорово, ребята, снова видеть вас всех вместе!» Тридуба снял свой огромный круглый щит с плеча и прислонил его к разрушенному куску древней стены. «Ну, как вы тут?» «Проклятый холод!» — отозвался Доу, даже не подняв голову. «Мы идем на юг!» Ищейка вздохнул. Всего 10 минут они вместе и уже ссорятся. Трудно им придется без Логина. Тот умел улаживать ссоры. Бойцы в команде были своенравны и склонны к кровопролитию. Тридуба, впрочем... Не спешил с ответом. Как всегда, он взял минуту на размышление. Он любил так делать брать минуту на размышление. Именно это и делало его столь опасным. Идете на юг, вот как, проговорил Тридуба после того, как хорошенько обмозговал вопрос. И давно ли вы решили? Ничего мы еще не решили, сказал Ищейка, снова показывая открытые ладони. Он чувствовал, что теперь часто придется это делать. Тулдуру кинул мрачный взгляд в спину Доу. «Абсолютно ничего!» – пророкотал он, сильно раздосадованный тем, что кто-то принимает за него решение. «Ничего, это хорошо!» – Тридуба говорил медленно и размеренно, как растет трава. «Я что-то не припоминаю, чтобы у нас в отряде принимали решения без вождя». Доуни на секунду не задумался. Он никогда не медлил с ответом. Именно это делало его таким опасным. Он вскочил на ноги, швырнул кость на землю и надвинулся на Тридуба с угрожающим видом. «Я говорю, на юг!» – прорычал он. Его глаза выпучились, словно пузыри на поверхности похлебки. Тридуба не отступил ни на шаг. Отступление совсем не в его духе. Он немного помедлил, разумеется, обдумывая, что делать дальше, а затем шагнул вперед оказался нос к носу сдол. «Если ты хотел иметь право решать...» «Ты должен был побить девятипалого, а не сдаваться ему, как все остальные», — прогремел он. Лицо черного Доу при этих словах стало темным, как деготь. Он не любил, когда ему напоминали о поражениях. «Девять смертей вернулся в грязь!» — рявкнул он. «Ищейка видела это, ведь так?» Тот был вынужден кивнуть. «Верно», — буркнул он. «Ну так и покончим на этом!» «Больше нет смысла вшиваться на севере, рядом с плоскоголовыми, снующими вокруг наших задниц! Я говорю, на юг!» «С девятипалом, может, и покончено», сказал Тридуба в упор, глядя на Доу. «Но не с твоим долгом ему. Почему он решил, что такому никудышному человеку, как ты, стоит сохранить жизнь, я понять не могу». «И он назвал вторым меня!» Он постучал по своей широкой груди. А это значит, что решать мне, мне и никому другому. Ищейка предусмотрительно отступил назад. Эти двое явно готовились к драке, и ему не хотелось оказаться в общей свалке с разбитым носом. Такое уже не раз случалось. Форли взял на себя восстановление мира. Эй, парни, вот этого не надо, сказал он тихо и ласково. Может, он не мостак по части убийств, этот Форли, но зато чертовски хорош, когда надо остановить других мостаков, чтобы они не поубивали друг друга. Ищейка от всего сердца пожелал ему удачи. Бросьте, почему бы вам. Заткни свою поганую пасть ты! гаркнул Доу, яростно тыча грязным пальцем ему в лицо. Кому нужны твои слова, слабейший? А ну оставь его! Прогремел Тул, поднося огромный кулак к его подбородку. «Не то я дам тебе повод покричать!» Ищейка едва осмеливался поднять голову. Доу и Тридуба вечно задирали друг друга. Они быстро воспламенялись и также быстро угасали. Грозовая туча был животным совсем другого порядка. Если этот здоровенный бык начнет сердиться, его уже не успокоить. По крайней мере, пока не соберется человек 10 с мотком крепкой веревки. Ищейка попытался представить, что сделал бы сейчас Логин. Он-то сумел бы остановить ссору, если б не был мертв. «Черт побери!» — вскричал Ищейка, резко вскочив на ноги у костра. Проклятые шан, как повсюду, куда ни плюнь! И даже если мы разберемся с ними, у нас остается бетот, о котором тоже надо думать! В мире полно проблемы без того, чтобы мы создавали их сами! Логина больше нет, а Тридуба второй после него! Вот и все, что я готов услышать!» Он ткнул пальцем, в неопределенном направлении, ни на кого не указывая, и стал ждать, отчаянно надеясь, что его речь возымеет действие. «Верно», — буркнул молчун. Форли часто-часто закивал, словно дятел. «Ищейка прав. Ссориться друг с другом нам нужно не больше, чем чтобы у нас члены отсохли. Три дуба второй, он теперь вождь». На мгновение наступила тишина, и Доу устремил на ищейку свой холодный и пустой убийственный взгляд. Так кот смотрит на зажатую в лапах мышь. Ищейка сглотнул. Немногие из людей способны выдержать взгляд черного Доу. Он получил свое прозвище, потому что о нем шла чернейшая слава. Он приходил внезапно в темноте ночи и оставлял после себя дочерно сгоревшие деревни. Таковы были слухи и таковы же факты. От ищейки потребовалось все его хладнокровие, чтобы не отвести глаза. Он уже был готов это сделать, когда Доу отвернулся и стал рассматривать остальных ребят одного за другим. Мало кто из обычных людей отважился бы ответить на подобный взгляд. Но здесь собрались необычные люди. Трудно найти под солнцем более отчаянный отряд. Ни один из них не дрогнул. Не считая, разумеется, Форли слабейшего. Тот опустил глаза еще прежде, чем до него дошла очередь. Убедившись, что все против него, Доу расплылся в беззаботной улыбке, словно никакой проблемы никогда и не было. «Ну ладно!» Сказал он, обращаясь к Тридуба. Казалось, весь его гнев мгновенно испарился. «Что мы тогда будем делать, вождь?» Тридуба оглядел лесную чащу. Он понюхал воздух, пососал губу. Он поскреб в бороде, давая себе минуту на размышление. Он задумчиво оглядел каждого из бойцов, а потом сказал. «Мы идем на юг».